Невиновность. Скошенные луга выгорели под солнцем, Хлеб в полях созрел, Пора косить, молотить. Началась бесконечная августовская страда, Когда встаешь на заре И работаешь до темна. Соломенная шляпа слабо защищает От палящего солнца, Плечи Дэниела и шея сзади Уже сожжены до волдырей, Поскольку он целыми днями Махал в поле косой, страдая от непрерывных укусов насекомых и едкого пота, которым пропиталась вся его одежда. Он часто думал о той новой жизни, которая вот-вот должна была начаться, и пытался представить себе, каково это будет — жить и работать где-то в другом месте, расставшись со всем тем, что он знает с рождения». Думал иногда с тревогой, а иногда с восторгом. Ничего, скоро он каждую ночь будет спать в объятиях Сары, своей жены. Они оба считали дни, украдкой обмениваясь улыбками и взглядами и ожидая вестей от преподобного Уолша. Когда Дэниел, разгоряченный, измученный и грязный, вернулся с поля домой, то увидел, что на пороге стоит кувшин с водой. Он прекрасно знал, для чего он там поставлен, но все же спросил осипшим голосом. — Это еще что такое? — отец смущенно кашлянул, но посмотрел ему прямо в глаза. — Ты сам знаешь, что это такое? — отец потоптался ногами, отряхивая пыль с сапог. — Но нам-то зачем ведьмин кувшин понадобился? Вроде бы здесь нет никаких... Да никто из нас и не проклят. Вот и пусть отпугнет тех, Кому захочется нас проклясть. Дэниел наклонился, Стаскивая с себя сапоги, И пробормотал. Что-то нам раньше Такой защиты не требовалось. А раньше здесь Столько всякого зла и не водилось. И, пожалуй, новый магистрат Правильно нас предупреждает, сынок. Зла следует опасаться. Ведь, по правде говоря, и бедняжка Филлис погибла из-за того, что поддалась искушению злых сил. А теперь вот и Сэм Финч пропадает. Говорят, его проклял тот дьяволёнок с чумного холма. А ты знаешь, что на прошлой неделе сынок Робинсона ни с того ни с сего оказался в лесу, хотя ему следовало отцу с ловлей рыбы помогать?» Отец-то его, конечно, поколотил, как полагается, и парнишка признался, что его увел в лес некий демон в обличье зайца. И сперва этот демон долго его искушал, а потом пообещал, что проклянет и его самого, и всю его семью, если он ему не подчинится. Дэниел, слушая отца, смотрел на бесконечные поля, пересеченные зелеными изгородями, над которыми уже загорались первые, весело подмигивавшие ему звезды. Потом сунул руку в карман, нащупал подаренный Сарой камень и в очередной раз подивился, сколь сильную защиту дает ему этот обычный с виду камешек с дыркой. «Нет, я ничего об этом не слышал», — сказал он. «А надо бы теперь повнимательнее к людям прислушиваться, сынок». То и дело ухо к земле прикладывать. Придется обращать внимание и на все, о чем в деревне шепчутся. робинсон то как только сын ему все рассказал, сразу его к магистрату Райту потащил. Тот ведь записи ведет, все подобные события подробно описывает, чтобы можно было выследить, откуда зло берется и каким образом множится. А заодно и всяких там попистов И ведьм обнаружить. Что с нами станется, Коли и мы пойдем жертвой колдовства или проклятия? Если урожай сена до да зерна нехорош будет, Так мы скотину с приходом зимы терять начнем, А там и голод наступит. Нет уж, я обязан В первую очередь свою ферму защитить, А также всех, кто на ней трудится. Оба помолчали. А я думал, что ведьмины кувшины сильнее всего действуют, если их в землю закопать или... или сжечь, — сказал Дэниел. Отец, отворив дверь, указал ему на кувшин. Ну, этот у нас самый сильный из всех, да и магистрату его здесь легче всего увидеть и в нашей невиновности перед Господом удостовериться».